Часть пятая. Бывает такое настроение, будто душа наполнена хрустальным перезвоном, как от звука чокнувшихся рюмочек, да не пустых, а по полстакане кав каждый. Эх, да что там? В подобные минуты и кнеяка не требуется. Настрой такой, что летать хочется. А бывает, как сейчас, желчь жжёт, и от неё не избавишься. Разве ж то кулаком себе поддых, чтобы вывернуло? Примерно так ощущал себя Марат Валеев, добравшись к месту кражи настяной сумки. По собственному опыту он знал, что лучшее лекарство от душевных мук погрузиться в работу, и начинать надо с места происшествия. Валеев рассуждал, как оперативник. Был вечер, темно, супермаркет не из дешёвых. На парковке могли пасти беспечных дамочек, но серьёзных воров в первую очередь интересуют женские сумочки с деньгами, а не баулы со шмотками. Скорее всего, на красивую сумку позарился кто-то из местных маргиналов. На парковку к супермаркету торопливо семеня подошёл молодой полицейский в форме, увидел единственную задумчивую фигуру и поспешил представиться. Участковый Травкин. Вы за Валеев с сомнением оценил затёкнутый вид лейтенанта. Давно здесь работаешь? 2 года. Пинчука, бомжей всех знаешь? Хочу зайти к ним в гости. Так вчера наша опера все местные притоны потрясли, ведь сама Петелина пострадала. Сама Петелина, знаменитый кулик, ревниво подумал Марат: а про него разве что в спину с усмешкой бросят? Смотри, тот самый Валеев, который, а дальше припомнят внутреннее расследование или отстранение от службы. По мелким осколкам стекла, оставшимся на асфальте, Марат нашёл место ограбления, осмотрелся. Он стоял на крайней точке парковки. Отсюда за угол во двор три шага и прямой выезд на улицу. Для профессионалов удобно. Они работают на машине, но притворительно следят за будущей жертвой и что попало не тащат. По крайней мере, сумка подростка не их профиль. "А чем стекло разбили?" спросил он у участкового. "Наверное, камнем", равнодушно пожал плечами Травкин. "Камень остался бы в машине", возразил Валеев и взглянул за угол. Там на узкой полоске газона, в пожухлой траве, валялась бутылка из темно-зеленого стекла. Он приподнял ее, придерживая пальцами за донышко и горлышко, повертел. Бутылка из-под дешевого коньяка, такой покупают те, кто не хочет себя ассоциировать с любителями водки. Бутылка крепкая, тяжелая, ею вполне можно разбить стекло автомобиля. Не лобовое, разумеется, а как вчера, боковое в дверце. «Вот и этикетка процарапана, причем снизу вверх. Если бить по стеклу, держась за горлышко, повреждения будут именно такими». Валеев сунул бутылку в пластиковый пакет и передал его участковому. Тот принял пакет нехотя. «Вы думаете, что это улика? Ну таких бутылок во дворе». «Слушай, Травкин», – бесцеремонно перебил лейтенанта Валеев, «маргиналов опера потрясли, я понял. А есть ли у тебя на участке спившиеся интеллигенты? Такие, знаешь, с претензией». Бывшие музыканты или художники. Есть поэт, оживился участковый. Одно время он свои стихи на подъездах развешивал, но я его отучил. Крамольные, заумные и про любовь. Он живёт с матерью, та работает, а этот балбес иногда поздравления на заказ сочиняет. Введи к нему. Время сейчас раннее, творческая интеллигенция ещё не начала похмеляться. Звонить в квартиру поэта пришлось долго. Наконец, на пороге появился щедушный, долговязый парень с большим кодыком и вечно уставшим ликом из той породы, который и в 25, и в 40 лет выглядит одинаково. Глаза его слипались, он кутался в плед. Удостоверение оперативника, поднесённое к носу, подействовало на заспанного поэта подобно нашатырью. Парень отпрянул к стене и выпучил глаза. Привет, поэт. Валеев бесцеремонно вошёл в квартиру и стал рассматривать одежду на вешалке. Поэт забормотал: Отвлекитесь, послушайте птиц, что нам дарят концерт по утрам. Не спешите, жизнь вовсе не блиц. Может, нам не хватает крупиц солнца, воздуха, капли добра. На добро не рассчитывай. Я из ведомства наказаний. Мароц снял единственную мужскую куртку с вешалки, рассмотрел её и остался доволен. Рукав порван, разрыв свежий. Зацепился когда ли с машину за сумкой? Так вчера было. Отвечай. Не ругай меня, не брони. Ты ведь это совсем не умеешь. Лучше крепко мне руку пожми. Наказать всё равно не посмеешь. Марат недоумённо обернулся к участковому. Он всегда так. Поддерживать творческую форму нашему начальнику оду на юбилей за полчаса настрачил. Представляю. Пригляди за ним, а я квартиру осмотрю. Осмотр малогабаритной квартиры не занял много времени. Большую спортивную сумку здесь негде было спрятать. В последнюю очередь Валеев зашёл на кухню. В глаза бросилась бутылка Кника на столе, точно такая же, что он нашёл у супермаркета. На дне бутылки остался алкоголь на пару глотков. "Ну, у тебя и силы воли, оставил на похмел?" удивился Марат, обращаясь к поэту. "Желанны в зной и в жаркий вечер вода из чистого ручья, но всех умнее на планете мамуля добрая моя". Ага. «Это мамочка вчера припрятала, чтобы тебе было чем опохмелиться. Заботливая!» Валеев обратил внимание на большую, практически полную коробку конфет. «А ты ее конфетами побаловал? Не дешевыми? С чего такая щедрость? Откуда деньги?» «Разбрасываем время в пустоту, занятием никчемным предаемся, за дело принимаем суету, где нужно плакать, весело смеемся». «Травкин, он меня достал!» Болеев грозно сжал и медленно разжал кулаки. Сейчас посмеёмся. Умелым движением Марат заламил руку поэта и ткнул его головой в стол. Плеч свалился. Голое тело Стехоплёта прикрывали только трусы. На худой спине было видно, как выкручивается рука в суставе. Оперативник продолжил выполнение болевого приёма, призывая к ответу. Ты вчера около супермаркета украл из машины спортивную сумку, ведь так? Где она? Говори, а то останешься без руки. Поэт заскулил, показывая, что сдаётся. Марат отпустил его, развернул к себе, впившись взглядом. Куда ты дел сумку? Поэт потёрл плечо, морщился от боли и бормотал: Как много в жизни глупых правил, и все их надо соблюдать. Но кто нас к этому заставил? Не лучше ли их нарушать? Марат вновь вывернул поэта руку и зашептал ему в ухо: Ещё раз вякнешь в рифму, тебе не жить. «Говори нормальным языком, где сумка?» «Да, да, скажу, отпустите», — Марат чуть ослабил хватку. «Я весь внимание». «Я обменял сумку у Алки на коньяк и конфеты». «Из сумки что-нибудь брал?» «Нет, не мой размер». «Кто такая Алка?» «Продавщица из Круглосуточного». «Я знаю ее», — вмешался в допрос участковый. По болезненному выражению лица Травкина было заметно, что ему претит жесткий подход к подозреваемому. Её Алина зовут. Она из Молдовии. Валеев отпихнул измученного парня. Отведи его в отделение, пусть оформят чистосердечное. Но если он соврал, я вернусь, и тогда можно, поэт потянулся здоровой рукой к бутылке с остатками коньяка. Валееву было всё равно, его интересовало другое. Травкин, как найти Алину? Работает в магазине продукты, второй дом справа. С документами у неё всё в порядке. Она баба тёрта, боюсь, не сознается. А для оба ско ведь надо? Возраст как выглядит? прервал его Валеев. Что? Сколько ей лет? 35, наверное, невысокая, худенькая, обычная. Мужик есть? Вокруг продавщиц вертится только такие, как этот. Травкин покосился на поэта, присосавшегося к бутылке, или того хуже. Спасибо, Травкин, и мой тебе совет. Хочешь выслужиться, будь пожоще. Уходя, Марат слышал бодрую декламацию о похмелевшего поэта. Снегопад расправил крылья, распахнул кафтан, заметелл белой пылью, весел и чуть пьян. И позавидовал ему бы такое настроение с хрустальным перезвоном.